Глава 6. Как он забрался на этот утес, Ник помнил смутно. Он вообще мало что помнил из событий вчерашнего дня. Кажется, он дошел до первой попавшейся на пути трещины, в которую смог протиснуться человек, занес туда котю и скинул рюкзак. Сначала он хотел подежурить пару часов, отбиваясь трекинговой палкой от возможных атак скелетов, но после того, как заснул стоя, свалился и чуть не разбил себе нос, передумал. Пришлось импровизировать. Воспаленный мозг не придумал ничего лучшего, чем достать из рюкзака спас-одеяло и попытаться замаскировать трещину. Слегка намоченная пленка отвратительно держалась на камне. И Ник, до сих пор мучимый насморком, не соображая, что делает, высморкался прямо на спас одеяла и приклеил его к скале. К его удивлению, спас одеяло с горем пополам прилипло к камню. «Теперь я понимаю значение русской фразы «висит как на соплях», — подумал Ник и, забравшись в трещину, отрубился. Через четыре часа он с трудом открыл слипшиеся глаза и едва слышно застонал от боли в замерзшем и онемевшем теле. Впившись зубами в свернутую верхонку, чтобы, не дай бог, не выдать себя ни единым звуком, Ник дождался, пока тело отойдет от тысяч раскаленных игл, и с опаской выглянул из трещины. Скелетов было штук двадцать, и они бессистемно бродили выше и ниже по тропе. Шурх-шурх! Шорох отклеившегося спас одеяла слышен был, казалось, во всех горах. Сердце парня ушло в пятки, и он тут же подхватил прислоненный к скале ледоруб. Внимание, за применение запрещенного классу оружия штраф ко всем характеристикам минус 10%. Ник скрипнул зубами и вернул топорик на место. Подхватив вместо ледоруба трекинговые палки, он настороженно посмотрел наружу. Скелеты к его облегчению не обратили на шуршащие звуки никакого внимания. Значит, сделал вывод замерзший Ник, они лишены не только обоняния, иначе давно нашли бы меня Скотти в этой трещине, но и слуха». Чтобы проверить свою теорию, он подобрал валяющийся камень и неуклюже швырнул его в валун. «Дзанг!» Камень звонко врезался в валун и отрикошетил вниз, прямо перед тройкой замерзших у обрыва скелетов. На звук мертвяки не обратили никакого внимания, но стоило им увидеть камень, как костлявые не на шутку возбудились, и принялись рыскать взад-вперед по тропинке. Понаблюдав за скелетами еще некоторое время, парень прикинул свои шансы на победу и хрустнул шеей. «Поехали», — подумал Ник, расстегивая рюкзак, доставая оттуда динамо-фонарь и кошки. Фонарь отправился в карман, а кошки Ник не гнущимися пальцами с трудом нацепил на ботинки. Присмотрев плацдарм для обороны, Он выскочил с палкой наперевес и тут же столкнул самый любопытный скелет вниз по тропинке. Послышался грохот костей, и парень на всякий случай оглянулся, ожидая атаки сверху. Но нет, скелеты, для которых Ник находился вне поля зрения, так и остались на своих местах. «Это будет легко», — мысленно усмехнулся Ник, дрожа от холода и адреналина. «Заодно и разомнусь». Укрывшись за валуном так, чтобы его не было видно с поднимающейся вверх тропинки, он вышел на тропу войны. Ник швырял в мертвяков камни, колол трекинговой палкой в светящиеся зеленым глазнице, дробил ногами ребра и просто сбивал скелеты с ног. Вот только стальные кошки, пристегнутые ко все еще влажным ботинкам, больше мешали, чем помогали. Вообще скелеты представляли собой довольно слабого противника. Перли с копом. Мешали друг другу, били медленно и слабо. Ник использовал трекинговую палку, чтобы не подпускать к себе самых резвых, а остальных банально крушил ногами. Одного удара в таз хватало, чтобы скелет складывался пополам, а палкой при удачном выпаде прямо в глазницу удавалось окончательно упокоить мертвяка. Удар ногой, шаг назад, тычок в лицо самому резвому торопыге, пинок в коленную чашечку и снова удар ногой. Поначалу пришлось повертеться. Во-первых, слишком далеко отступать было нельзя. Не дай бог верхние скелеты увидят, что веселье идет без них. Ну а во-вторых, мертвяков было слишком много. В какой-то момент Ник отпустил трекинговую палку, в которую вцепились сразу два скелета, и заработал кулаками. Тонкие флисовые перчатки совершенно не подходили для рукомахательства, но других вариантов у Ника не было. «Мне бы тактические перчатки дядиски в Кевларом», — подумал Ник, отбивая себе костяшки об твердые черепа мертвяков. Ну или костеты, на крайний случай. Он неосознанно захотел убрать боль в руках и машинально попытался перегнать часть внутренней энергии из муладхары в кулаки. К его удивлению, у него получилось, и охота превратилась в избиение в энергетическом плане от нижней чакры к рукам устремились две светящиеся нити образовав в кулаках небольшие энергетические сферы его руки не начали светиться но одного прямого удара стало хватать чтобы зеленые искры гасли в глазницах и скелет рассыпался ворохом костей хо хо азартно крикнул ник перебив два десятка скелетов вот это я понимаю кунфу покончив с угрозой снизу Он с любовью посмотрел на свои кулаки и принялся за верхних мертвяков. Парень ловко уклонялся от медленных ударов и уничтожал скелеты один за другим, максимально используя особенности горной местности. Увлекшись, Ник позабыл про усталость и целеустремленно поднимался вверх к видневшемуся выше утесу. Перед глазами всплывали системные уведомления, но он их досадливо смахивал, сосредоточившись на подъеме. Он совершенно точно видел этот утес в одном из своих снов и чуть ли не на сто был уверен, что найдет там подходящую для лагеря пещеру. В бою Ник действовал как автомат. Уклониться от удара мечом и вырвать костлявую руку из плечевой сумки. Ухватиться за ребра покалеченного скелета и швырнуть под ноги еще двум противникам. Шагнуть вперед и вырвать боевой посох из слабых рук мертвяка. Посох, в отличие от скелета, сохранился достаточно хорошо. Нижняя часть его была расщеплена, будто кто-то ударил по нему булавой, или в него попала молния, но верхняя часть оставалась грозным оружием. По уму нужно было бы отрубить нижнюю половину, превратив расщепленный посох в дубинку, но у Ника не было на это времени. И хоть у него не было навыка владения посохами, но зато Ник был костоправым, и в совершенстве знал человеческую анатомию. А хороший глазомер помогал направлять удары в самые уязвимые места. Ребра, ключицы, сочленения, локтевые сгибы и коленные чашечки. Ник работал посохом, как заведенный, до тех пор, пока не иссяк поток жаждущих его крови скелетов. И только когда был добит последний скелет, он устало опустился на усеянный костями снег. Дико хотелось есть и пить, а еще хотелось помыться. Голова чесалась так, будто у него завелись вши. А еще было жарко, Ник покосился на палящее солнце, достал дрожащими руками пластинку сухпайка и с жадностью принялся ее разгрызать. До утеса, который он видел во сне, оставалось идти еще где-то час-два, до темноты примерно 5-6. Вопрос, сначала дойти до утеса, потратив на подъемы без того невеликие силы? Или сначала спуститься за коти и рюкзаком? Нику, честно говоря, не нравился ни первый, ни второй. Он бы с большим удовольствием разбил лагерь прямо на этом самом месте и перевел дух. Но здравый смысл подсказывал, что ночь в горах без укрытия — это прямой путь на небеса. «Ладно», — подумал Ник, — «разберусь с уведомлениями и добегу до утеса». Может, там нет никакого укрытия и придется снова мерзнуть в той трещине. Приняв решение, он оперся спиной на нагретый солнцем валун и развернул свернутые сообщения. Внимание, вы упокоили нежить, класс скелет. Получено достижение «Охотник на нежить», плюс 10% к урону любой нежити. Внимание, вы упокоили более 10 представителей нежити, класс скелет. Получен навык костолом, плюс 15% к шансу сломать кость противнику, плюс 25% урона дробящим оружием. Внимание, для восстановления характеристик требуется усиленное питание и покой. «Покой нам только снится», усмехнулся Ник, с разочарованием смаргивая сообщение. Он надеялся, что загадочная система вернет ему хотя бы одно очко выносливости или силы. Но и так, в принципе, вышло недурно. Тот он так легко расправился со всей этой некрошоблой. Интересно, подумалось ему, а кулаки и локти считаются дробящим оружием? Орудовать расщепленным посохом, несмотря на его увесистость, Нику не понравилось. Во-первых, он был тяжелым, во-вторых, застревал в ребрах, в-третьих, был бесполезен на узких участках тропы. «Мне нужны кастеты», — сделал вывод парень и плотная кожаная куртка с шипами на локтях. Ближний бой — это, конечно, опасно, но в текущей ситуации лучший выбор. И вправду, хоть посох и дарил иллюзию силы и безопасности, но лучше всего у Ника получалось орудовать руками и ногами. Критически посмотрев на расщепленный посох, который после боя треснул еще больше, он прислонил его к скале, а сам, с кряхтением поднявшись на ноги, Пошел искать брошенные на тропе трекинговые палки. Найдя палки и упокоив по пути недобитый скелет, Ник покосился на ослепительно яркое солнце и зашагал наверх. Он забыл в трещине очки и не намазал лицо защитным кремом, и сейчас пожинал последствия своей дырявой памяти. «Ладно», — поморщился Ник, — «денек перетерплю». До утеса он добрался за два часа, упокоив по пути еще дюжину скелетов. Причем последний чуть было его не убил. Яркое солнце грело затылок и спину Ника, а лежащий на тропе снег слепил парню глаза, отчего приходилось постоянно жмуриться. Скелет стоял за поворотом и напал сразу же стоило Нику пройти мимо. В спину что-то ткнулось, и Ник тут же легнул нападающего ногой. Усиленный стальными кошками ботинок раздробил нападавшему ребра, и скелет упал на снег. Ник, развернувшись, С силой наступил на пожелтевшую голень, левую опустил на хрустнувший таз и вбил правую в переносицу мертвяка. Зеленое свечение в глазницах погасло, и на Ника с запозданием накатил страх. В руке скелет держал рукоять кинжала с обломившимся почти под корень лезвием. По спине Ника прокатился холодок, а левая рука, выронив трекинговую палку, принялась ощупывать поясницу. «Твою душу медь!» прошептал парень, которого бросило в жар. «Повезло!» Будь у скелета полноценный кинжал, Ник потерял бы сейчас почку, но кинжал со сломанным лезвием лишь вспорол пуховую куртку и слегка кольнул кожу. «Повезло!» — повторил Ник, облизнув пересохшие от накатившего волнения губы. Оставшуюся часть пути он шел, внимательно смотря по сторонам и проверяя все встречные влуны. Чтобы попасть на утес, Нику пришлось снять кошки и, цепляясь за выемки, обогнуть скалу. Причем выемки эти были явно рукотворные, удобные, с выдолбленным углублением для пальцев, находящиеся на одинаковом расстоянии друг от друга. А вот выемок для ноги неизвестные инженеры не предусмотрели. Ботинки Ника несколько раз предательски соскальзывали, и парень повисал на вытянутых руках. Благо выемки были широкие, И он продолжал огибать скалу, обходясь силой одних только рук. По спине лился холодный пот, под ногами зло завывал ледяной ветер, правое плечо наливалось пульсирующей болью, но Нику прямо полз по скале. Мышцы сводила судорогой, ладони вспотели и начали скользить, ноги безуспешно скребли по отвесной скале. Парень уже попрощался было с жизнью, чувствуя, как правая рука не выдерживает напряжения как вдруг его нога коснулась края утеса. Прильнув всем телом к скале, Ник через силу оторвал сведенную судорогой ладонь, шоркнул ею по пуховке, стирая пот, и вцепился в следующую выемку. Перенеся центр тяжести на правую ногу, он бросил тело вправо, чтобы в следующую секунду покатиться по утесу. «Фуф!» — выдохнул парень, прижимаясь к заснеженной земле. «Чтобы я еще раз полез на скалу!» он осекся вспомнив что ему как минимум придется ползти обратно да еще и нести на себе котю с рюкзаком черт возьми ругнул синик с неохотой отрываясь от земли справившись наконец с дрожью во всем теле он оглядел утес в глаза сразу же бросились геометрические фигуры вписанные в несколько кругов которые не были занесены снегом Круги были выбиты прямо в камне, и, начинаясь у самого края утеса, уходили в темный зев пещеры. Дойдя до края утеса, Ник нашел вбитое в камень кольцо, к которому была прицеплена синеватая цепь. Заинтересовавшись, парень улегся на землю и посмотрел вниз. Утес под острым углом уходил в скалу, а цепь с пристегнутым к ней ошейником болталась в воздухе. «Да», — глубокомысленно изрек Ник, поднимаясь на ноги. «Ладно, глянем, куда идут эти круги». Сунув руку в карман, он вытащил оттуда динамо-фонарь и, похвалив себя за предусмотрительность, направился к пещере. Узкий луч искусственного света вспорол темноту, и Ник увидел круглое помещение, в глубине которого вспыхнули две изумрудные искры. Что-то звякнуло, послышался неприятный скрежет, будто кто-то провел когтями по полу, а динамо-фонарь высветил скелет готовящегося к прыжку зверя. «Черт!» — Ник рванул назад, но запнулся о камень и покатился по земле под соконье когтей и звон цепи. «Щит!» — прошептал он, глядя на замершую в полуметре пасть с внушительным набором бритвенно-острых зубов. Ей-богу повезло! Откатившись на всякий случай еще на пару метров назад, он с силой заработал правой ладонью и посветил на выскочившего из тьмы молчаливого монстра. Раньше это, судя по длинным клыкам, был кто-то из семейства саблезубых тигров. На шее у него отливался синевой ошейник, от которого скелет пытался избавиться. Пока что ему мешали клыки, но еще немного, и умертвие обретет свободу. Ник в панике посмотрел по сторонам и отступил назад, к центру утеса. Искры в глазницах мертвого тигра горели в сотни раз ярче, чем у скелетов. Когти оставляли на камне внушительные борозды а скорость, с которой мертвяк преодолел добрый десяток метров, и вовсе потрясала. Хорошо хоть время было на стороне Ника, и можно было подумать, куда спрятаться от этого чудовища. Звяк, скелет хитро изогнулся и сбил задней лапой ошейник. Секунда, и костяная гончая с пылающими изумрудом глазницами летит на Ника. Фонарь полетел в сторону, а сам Ник рванул от умертвия. На глаза попалось вбитое в камень кольцо, И парень, не думая, рыбкой прыгнул с утеса, прыгнул, не добегая до края и вытянув руки в отчаянной попытке. Сзади повело могильным холодом, а глаза сами собой зажмурились, увидев перед собой ледяную пропасть. Сердце пропустило удар, но Ник все же успел ухватиться за болтающуюся на ветру цепь. Мимо все так же молча пролетел скелет соблезубого тигра и, извернувшись, царапнул парня по икре. От боли и неожиданности Ник проехался по цепи вниз, отбивая ладони, но в последний момент смог зацепиться за ошейник. «Да чтоб вас всех!» — прокатился по горам полной злости и отчаяния вопль. Парень продел в ошейник левую руку и вцепился ею в цепь, зажав холодный и жесткий ошейник под мышкой. Правая рука жутко болела. Видимо, связка, не выдержав напряжения, снова порвалась левую икру неприятно жгло и ник почувствовал как ботинок заливает кровью согнув ногу чтобы кровь не текла в обувь ник не в силах больше сдерживаться разрыдался ну почему вся эта чертовщина происходит со мной тянул он уверенный что никто не видит его позора какого черта в книгах и фильмах все так чертовски просто ненавижу как же я вас всех ненавижу ненавижу что было сил проорал парень Чувствуя, как наливаются тяжестью руки, как холодеет разорванная нога, как ледяной ветер забирается под пуховку. И зачем мучиться дальше? Нужно всего лишь заставить себя рожать руки, и все. Эта бесконечная пытка закончится. «А как же Котя?» — обожгла внезапная мысль. «Уж он-то точно выберется», — возразил Ник сам себе. «Не то, что я». «Да и вообще, что я здесь делаю? К чему я стремлюсь?» Добраться до ретранслятора и поменять дебильный класс? Да плевать мне на все эти классы, вместе взятые. Выжить? А для чего я вообще живу? Чего хочу? Всю свою сознательную жизнь бегал от воронок, а сейчас бегу от смерти. Что за жизнь-то такая у меня? Ник зажмурился и попытался вспомнить все самое хорошее, что было у него в жизни. Мама с папой, старшие сестры, «Дядя Юра, Правки, Котя, Вика». «Так вот же оно», — осенила парня. «Все, что мне нужно, — это небольшой двухэтажный домик, где я буду жить с Викой. Детишки, Котя, аккуратный газон, который я буду каждое утро подстригать. Один гараж для машины, второй переделанный для приема посетителей. Зачем ездить по всему миру, если люди сами могут приезжать к тебе? Буду заниматься любимым делом, править людей, ставить на место кости, избавлять от грыж, стабилизировать осанку и убирать перекосы в пояснице. Ник запрокинул голову и посмотрел на ярко-голубое небо. Порыв ветра высушил бегущие по щекам слезы и попробовал было забраться под куртку. Привел, и хватит», — одернул себя Ник. «Заберись на этот чертов утес и там уже, если хочешь, рыдай как девчонка». Он шмыгнул носом и выбросил правую руку вверх. Плечо полоснуло болью, но он лишь крепче сжал ладони и выбросил вверх левую руку. Уцепился, подтянул правую ногу и уперся ею в ошейник. И раз, бормотал он себе под нос, перебирая немевшими от холода руками. И два. Ник не забывал помогать себе ногами, зажимая цепь подошвами. Добравшись до утеса, он подтянул ноги повыше и зафиксировал цепь подошвами ботинок. Ухватился левой заторчащий из утеса кольцо и рывком бросил себя вверх и вперед. Левое плечо прострелило болью, но Нику было плевать, он лежал на отчего-то теплом утесе и счастливо смотрел на небо. Двухэтажный домик и семья это, конечно, хорошо, но еще лучше, что он до сих пор жив». Повалявшись пару минут без движения, Ник оперся на левую руку, принял сидячее положение и посмотрел на окружающий утес горы. Нужно было дообследовать пещеру, сообразить, как вернуться назад и как поднять сюда котю, но Ник, не отрываясь, смотрел на соседнюю гору. Прямо на склоне, спрятавшись между двух скал, находился храм с заснеженными куполами. «Внимание, вы нашли легендарное место порога — Северная башня». Все очевидцы получают плюс 1 к выносливости. Текущее значение 5, базовая 8, штраф минус 3. Внимание, вы прибыли к одному из семи бастионов порога. Только чистые сердцем и сильные духом защищают порог от межмирных захватчиков. Открыта новая характеристика стойкость. Скрытая характеристика стойкость плюс 2. Текущее значение 2, базовая 2. Несанкционированный доступ к сети. «Немедленно свяжитесь с Орденом Чистоты!» «Так вот ты какая!» — Ник жадно впился взглядом в поднимающуюся над храмом серебристую струйку дыма. «Северная башня!»